Глава первая. За несколько дней до. «Как твое здоровье, мамуль?» «Всё хорошо. Следует секундная пауза. Наверное, там у вас сегодня очень жарко. Негромко говорит в динамик. Я смотрела погоду. Ты же носишь панамку? Кепку?» Переживательная мама, как всегда, в своём репертуаре. Отвлекает меня от своего здоровья, мастерски переключаясь на другую тему. Едва слышно цокая языком и проворачиваю ключ в замке, чтобы зайти в квартиру и быстро найти панамку. Конечно, я, как и всегда, её забыла. Надевая и улыбаясь маме в динамик. Конечно, на шум, без головного убора выйти просто невозможно. Я снова закрываю дверь. Тут очень жарко, может ещё из-за моря, влажность стоит дикая. Хорошо, что у нас на работе не выключается вентилятора и кондиционеры. Устаёшь? Тихо спрашивает мама, когда я как раз спускаюсь по лестнице. «Мне повезло. В этом году я сняла квартирку недалеко от курортной зоны и потому быстро добираюсь до работы. Пешком около десяти минут, я на месте». «Нет», — как можно легче отвечаю. «Лучше не переживай за меня и береги силы на обследование. Пашка с бабулей там рядом с тобой?» «Хорошо кормят». «Ой, кормят тут на убой», — смеётся она. «Так вкусно, дорогая. И Пашки тут тоже насыпают, если мама не успевает готовить». Приходят по вечерам. Твой брат тоже устроился где-то работать, так что мы пока справляемся. Ты не переживай, дорогая. Слышу, что она улыбается, рассказывая мне это. От родного голоса разливается тепло в душе. Очень приятно знать, что она улыбается и стала реже плакать. Я выхожу на улицу и подставляю лицо ласковому солнышку. С утра оно ещё не так жарит, как в обед. Я перезвоню мам, когда освобожусь. Давай, дочка, ждём тебя с медным загаром. Из небольшого переулка я выхожу к дороге, откуда уже виден берег моря. Я была на пляже за полтора месяца всего два раза. В первый раз мне стало скучно дома выходной, а во второй я захотела поплавать. Но так и не получилось. В тот день были сильные волны и ветер. А тратиться на походы в бассейн я не могу себе позволить. Все деньги, что я сейчас зарабатываю, уходят на лечение мамы. В ресторане пока тихо. Наспех переодевшись, прохожусь по всем столикам и уже чувствую, как вечером тут будет много гостей. Частенько они собираются только после шести, когда спадает жара. И тогда начинается настоящая работа. Порой поздним вечером я еле добираюсь домой. Но всегда с отличным настроением. Ведь почти каждый день не удается отправить на карту мамы денег, и это не может не мотивировать. Ещё немного, и мы справимся. Ещё есть завтраки. Слышу я со спины приятный мужской баритон и быстро нахожу взглядом кипер, где высвечивается время. Половина одиннадцатого поворачиваясь и улыбаясь гостю на автомате. «Конечно!» Я замираю, ощущая, как от одного лишь прищуренного хищного взгляда дрожь разносится по телу. Всё тело покрывается мурашками. Кажется, что и волосы дыбом встают. Настолько его появление меня выбивает из привычной колеи. Странное ощущение. Он лишь улыбнулся, а меня буквально прибило к полу от его уверенного взгляда и дорогого приятного парфюма. Даже на достаточном расстоянии я чувствую этот запах непривычный для нашего ресторана, чужеродный. У нас, конечно, разные туристы обитают, и богатые, и среднего достатка, но от мужчины веет не только деньгами, но и статусом. И ещё чуть-чуть одиночеством. Но я пока не могу понять, с чего вдруг сделала такой вывод. Просто так кажется. Тогда мне третий завтрак и американо, пожалуйста». Он спокойно проходит дальше, засунув руку в карман тонких льняных брюк. Идёт мимо меня прямо к панорамным окнам, откуда открывается шикарный вид на море. Он тут уже бывал два дня подряд. Вчера попал на другую официантку, пока я помогала барменам. Но сегодня я понимаю все восторженные возгласы и томные вздохи Ирэн. Пока мужчина завтракал, она его раз пять раздела взглядом. Сделав американо, иду к нему. Краем глаза замечаю, что на нём белая рубашка. Подсознательно проскакивает секундный страх пролить чёрный кофе на наверняка дорогую ткань. Аккуратно ставлю чашку с блюдцем и мажу взглядом по его широкой груди. Вероятно, он на пляже собирает взгляды девушек. Да и что говорить, если даже одеты, он выглядит так шикарно. И о чём ты только думаешь, Саша? К бару я практически сбегаю, пока он не заметил красных щёк. И есть же люди, что всем своим видом буквально притягивают к себе. Словно магнитом. Вот и он. Просто смотрит на меня, с кем-то параллельно переписывается, а меня в жар бросает. Я точно ощущаю его взгляд через весь зал ресторана. Когда уже этот завтрак будет готов, скорее бы он его съел, рассчитался и ушёл. «Что-нибудь ещё?» Вежливо спрашиваю, поставив на стол заказанную еду. По вечерам у нас обычно нет времени на такие вопросы, но когда ресторан полупустой, клиенту можно угодить лучше, да и на чай тогда могут оставить гораздо больше, если улыбаться и пытаться понравиться. Но как только мужчина поднимает голову и смотрит в упор на меня, я тут же жалею, что не занялась чем-нибудь другим. Протиранием столов, например. Всё потому, что по мере того, как он поднимает голову, его взгляд изучающе скользит по моему телу. Задерживается в области груди и резко смотрит на лицо. Не знаю, что он там видит, потому что неотрывно смотрю на него. На ровный прямой нос, широкую линию подбородка и чётко очерченные скулы. И на губы, конечно. Они на фоне остального лица по-особенному выделяются. Абсолютно симметричный, хоть и изогнутый в улыбке. Это он над моей реакцией насмехается? «А во сколько ты заканчиваешь?» Спрашивает неожиданно, перейдя резко на «ты». «Вечером». «Во сколько?» «Обычно в одиннадцать, но иногда позже». «Я буду тебя ждать». Говорит так, будто не встречу после работы предложил, а счёт попросил. «В каком смысле?»